Глава седьмая. Махнув копом издали рукой, тут же подношу указательный палец к губам и, начиная подкрадываться, стараясь сделать это в мультяшном стиле. Полицейские давятся смешками, но старательно подыгрывают. «Я тебе что говорил?» Гаркую в ухо, подойдя к капралу сзади. «Мать!» Перепуганный Дан шумно отпрыгивает в сторону, вслепую отмахиваясь руками. «Товарищи копы ржут. Как же? Развлечение!» «Шиманский. Толстый поляк. или польский еврей, неважно. Мужик юморный и очень веселый. Сейчас пытается повторить мою походку, получается удачно. Что ты ж со спины так? Старательно не обращая внимания на насмешников, укоризненно произносит дальний предальний родич, показательно растирая по асфальту окурок, брошенный перед участком. Территория, к слову, засрана так, ну да не мое дело. Нью-Йорк вообще грязненький город. Может, местные просто не видят грязи, привычная деталь пейзажа. Вроде потрескавшегося асфальта на улицах русской глубинки. Ты коп или погулять вышел? Корирую одновременно обходя полицейских и здороваясь с каждым. Если к тебе подкраситься можно? Какой же ты боец! Постоянная обдительность. Патрульному можно, а к детективу или наставнику в боевых единоборствах другие требования. Верно, дан. Ухмыляется немолодой грузноматый офицер Шаманский нарочито вкусно затягиваясь. Соответствуй. Примечание. В США звание не присваивают по выслуге лет или по определенным заслугам. При поступлении в полицию человек получает звание офицер, которое является самым младшим, и около 90% полицейских так и уходят с ним на пенсию. Звание офицер следует переводить не как офицер, а как сотрудник полиции или служащий полиции. От английского офис, должность. Тиху на вас, ослы мексиканские. Так что пришел Эрик. Случилось что? Не-е-е. Хочу тебя покрепче припахать на занятиях. А, долго объяснять. Пошли к Айсбергу. Капитан, поздоровавшись, опускаясь в кресло без спроса. Знакомы мы уже давно. Да и я далеко не безвестный мигрант. Родственника хочу у тебя выкупить. Бровь Айсберга приподнимается слегка, но полицейский молчит, сплетя домиком пальцы под подбородком. Да, но хочу припахать в университетском спортзале на постоянной основе. Второй инструктор? Мгновенно ухватывает суть капитан. «Можно его даже официально пристроить в университет, как куратора. Что-то вроде. Как морально-нравственный ориентир для учащихся молодежи с целью формирования у них положительных эмоций о работе полиции. Это так, навскидку. Так-то полицейский канцелярит тебе лучше знаком». «Хм». Айсберг откинулся в новеньком «Мой подарок» к кресле. «Интересно получается. Работа с общественностью по предотвращению правонарушений, морально-нравственные». «Согласен. Детали позже обговорим, сперва в хм, канцелярите разберусь. Да покопаюсь в документах. Как лучше подать эту идею наверх? Только молчу пока, склоняю голову. Идею и перехватить могут». «Молчу, шеф», — закивал Дан, покрывшись мелкой испариной. «Даже парням не словечко. Перспективы-то...» «Ну чё?» — чавкая поинтересовался сержант Веллер, держащий в руке громадный бутерброд с ветчиной и каким-то очень уж вонючим этническим сыром, до которого он большой любитель. опять своими носками развонялся. дан брезгливо машет ладонью перед лицом. ну как ты его ешь? ну один в один носки мои, если я ботинки сутки не снимал. сержант молча показывает дану оттопыренный средний палец, не отрывая вопрошающих глаз от меня. отпустил на пару недель. бросает небрежно. у меня сейчас дела, тогда он заменять будет. повезло. в шербатый рот отправился громадный кусок. до ры сы Дня капитан, рожуй. А, отмахивается тот. Некогда. Документы в архиве залила. В порядок привожу. Вторые сутки из участка не выхожу. И когда выйду, не знаю даже. Жопа. Запомни. Сообщают. Да, но садясь в машину и, и запуская двигатель. Все было так, как сообщили Валиру. С капитаном договорюсь. Собственно, уже записку передал. Во время разговора еще. А дальше ты хорошо себя покажешь. Благодарность от профессора. Просьба письмо от студенчества. Круто взялся. Только и выдавил коп, ослабляя галстук. Родня все-таки. Говорю на полном серьезе, выруливая на дорогу. Пусть и дальняя. Не сплохуешь, тогда лейтенанта минимум дорастешь. Нужно рассказывать, как полезны знакомства со студенческой элитой? Нет, братик. Благодетель. А куда деваться? Команду формировать нужно. Без этого никуда. Служащие — это одно. А вот люди, которым можно довериться, совсем другое. Зак, парни из братства, даром что ли летом возился развлекая, да и сейчас с тренировками. Родственничек из полиции, наконец. Че в Зак я, как ни крути. Местные власти могут опираться на родню, одноклассников, соседей, коллег по работе и бог весть кого еще. Да хоть по Германии, вроде и неплохо вжился, а мелькал и иногда. Двенадцать лет всего было, а связи у детворы частично сформировались. тяжеленько пришлось встраиваться, как родители ума не приложу, а здесь я сам взрослый вроде бы мужик, богатый и отчасти даже крутой, но ведь даже секретаря с трудом нашел. Родился бы здесь, так просто позвонил нужным людям, те другим, и через пару недель нужный специалист стоял бы передо мной. Нет, так-то могу маякнуть в братстве, только вот толку? Не знаю, кому можно доверять, а кому нет, на какие социальные маркеры внимание обращать? Ради одного секретаря и вполне рядовых спецов целые детективные расследования заказывал. «Ничего, пару-тройку лет, вживусь как родной. Но командой обзавестись все равно нужно». «Парни, это Дан. Дан, это парни». «Да знаем уже. Ха, парни, это Дан. Здоровски ты словами поиграл», — хохотнул Мэтью, пытаясь передавить рукопожатие ладонь копа. «Как всегда не вышло, но борец не выглядел разочарованным». Скорее, напротив, рад настоящему сопернику. В своей весовой категории он безусловный лидер в университете. И наличие Дана его только радует. Пусть даже тот нынче не вольник, а рукопашник, но все же. Да и прошли уже те времена, когда Дан хвастался тем, что может пожать сотку. Под моим чутким руководством он осознал свою ничтожность, проникся и увлекся железом всерьез. Настолько всерьез, что велика вероятность попадания в олимпийскую сборную. В ближайшие пару недель плотно заниматься не смогу, сообщаю парням, завязывая борцовки. Учебу надо подтянуть. Менять пора, мелькает мысль. Шов чуть-чуть расходиться начал. На одну тренировку сойдет, а потом на выброс. Иначе во время тренировки шов по пизде пойдет. А так и ногу можно подвернуть. У тебя вроде нормальные оценки, осторожно поинтересовался Рэй, присоединившийся недавно к группе. Оценки-то нормальные, знаний маловато. «С оценками братство помогло», — негромко объяснил кто-то из борцов Техасцу. «Да и профессора на встречу пошли. Что они, не люди?» «Не каждый день их студенты чемпионаты одной из европейских стран выигрывают». «Побежали потихонечку». «Ланс, потихонечку. Хрена ты кенгуру изображаешь». «Я знаю, что ты шустрый, но хрена толку, если постоянно травмы собираешь, потому что размяться поленился». «У кого плечо постоянно травмируется?» Давай в середину строя, чтоб не прыгал. Разминаюсь вместе со всеми, провожу инструктораши одновременно рекламирую родича. Левое плечо вперед, левая назад. Поскольку меня не будет, помощником тренера назначается Дан. Если кто не в курсе, он штатный инструктор по рукопашному бою в двадцать восьмом. Занимался вольной и классической борьбой, боксом немного, ну и рукопашным боем у меня. Левое плечо вперед, приставным шагом. Ноги не отрывайте от пола. — Рэй, не чисти, Дерек, ноги близко ставишь. — Так, Дан спортсмен грамотный, плюс практический опыт у него такой, что всем нам фор удаст. — Да, Рэй, включай меня. Восемь лет на улицах провести, да с его габаритами. — Штурмовые группы пихали, — Погтя поинтересовался Ларри. — Постоянно, — радостно отозвался Дан, которому неплохо подходило определение адреналиновый наркоман. — То здание штурмовать, то просто на захват бычья всякого. — Интересно. Усекли, отхватывая я. Так что радуйтесь. Помимо ухваток, он заодно и тактику поведения в разных ситуациях с вами разжует. Руки у подбородка, пошли вращения корпусом. В участке ты иначе тренировку проводил, бросает Дэн заранее уговоренную фразу по окончанию тренировки. Нагрузки поменьше, но сами приемы и связки пожестче. Все верно. Скидывая пропотевшую насквозь одежду, иду к душу. Спортсмены из Копов. «Сам знаешь, большинство, если и бегает, то разве что за мелкой шушерой, от случая к случаю». «Не каждый еще побежит», — хохотнул Капрал. «Мягче тренировки у нас?» Чуточку разочарованно поинтересовался Мэтт, вставая под соседний душ. «А ты как хотел. Опыт спортивный и опыт уличный — это немного разные вещи. Начни я у вас тренировать жестко. Мэтт, ты ж борец, к тому же в соревнованиях участвуешь. Вы все на силу и на резкость привыкли делать». «Броски-то ладно, а работу с суставами как прикажешь проводить? Переломаете друг друга нахрен? Или на соревнованиях применишь что есть серьезного на автомате? Последствия, представляешь?» «Понял», — нехотя протянул здоровяк. «Но как только, чтоб сразу, ладно?» «Договорились». Помывшись по-быстрому, смылся, пока какой-нибудь энтузиаст не припахал с просьбой показать приемчик. А то бывало. На выходе столкнулся с Андерсоном. Ты это мне нужен, сообщаю президенту, хватая подлокоть. Отойдем. Усеявшись на широком подоконнике в коридоре, достаю два яблока, протягиваю одно Давиду. В несколько больших укусов уминаю свое. Жрать после тренировки хочется льта. Давно хочу сказать, да все из головы вылетает. Кадет. Кандидат в братство Фибо така пока кадет прибыл. Подбегает юнец, протягивая руку. Жав ее, сую о грызах яблоко. На, выкинь куда нибудь в урну. Согласен, некрасиво немного, но на фоне пепельниц, которые должны таскать с собой кандидаты в братство, чтобы братьям было куда стряхнуть пепел и выкинуть окурок, просьба вполне невинная. О чем это я? Ах да, Давид, тебе прошлогодний боксерский матч между братствами понравился? Повторить хочешь? Подобрался Андерсон. Это само собой, повторим. И о другом. Заметил, как парни поменялись после тренировок. Спокойнее стали, уверенней и речище одновременно. Спокойно, психология, кивнул президент, щурясь от бьющего в глаза солнца. Борьба и бокс характер закаляют. Вот. Так почему не сделать занятия обязательными? Хотя бы раз в неделю. Больше-то по большому счету и не нужно. Да и времени на полноценные занятия не у всех найдется. Кто учится всерьез, у кого светская жизнь, в бейсбол вон играют. Пусть привыкают встречать удары не моргая. Для закалки характера. Интересно. Давид вспрыгнул с подоконника, отряхивая штаны и пиджак. — Так сразу ответить не могу, тут подумать нужно. — Выглядит хорошо, даже слишком хорошо. Хм, попробую расписать подробно. Может, есть какие подводные камни. — Сложный человек это Коба, — задумчиво сказал сидящий напротив Сталина Киров. — Понятно, что сложный, — усмехнулся в усы Иосиф Фиссарионович. — Простые сидят в норках, аки премудрые пескари, никому не нужные. — Да. Примечание. Сказка о премудром пескаре. Солтаковщетрин, написанная с хемором и наделенная глубоким смыслом. Длинную жизнь прожил пескарь в своей норе в страхе быть съеденным рыбой покрупнее. Семью не заводил, ни с кем не дружил. Как жил в страхе, так и умирать пришлось в страхе и одиночестве. Каких если и вынесет наверх мутная волна, то она долго не задержится. Хотя нет, задержится. Сталин помрачнел, недобро сочурившись. И Сергей Миронович улыбнулся криво. Он и сам знал таких пескарей, вынесло их волею случайно вверх. Да и уцепились, не скинешь. Ладно бы почти безобидные персонажи, вроде тех, кто помогал таскать Ильичу бревно на знаменитом «Субботнике». Немало пескарей среди старых большевиков, мода одно время на борцов с режимом была. Одно только членство в левой партии и неприятностей почти не давало, если человек борьбой не занимался. а все больше изобличал аккуратненько берущего взятки городничего. Нередко за рюмочкой водки с этим городничим, чтоб без лишних ушей, зато борец. Правда, такие партийные пискари все больше у эсеров обретались, но и у меньшевиков их немало. Примечание. К лету 1917 года в партии эсеров состояло более миллиона человек. В 17-м эти меньшевики перековались в большевиков, оставшись по сути все теми же. Ради укрепления рядов пришлось их даже оформить задним числом большевиками с дооктябрьским партийным стажем. Примечание: ВКПБ имелась своя градация: большевики со стажем до революции 1905 года до октябрьским стажем 1917 года. Революция произошла, но гражданская еще не началась. Вступившие в партию во время гражданской и, наконец, ленинский призыв 1924 года. На самом деле после смерти Ленина. призывавший в партию передовых рабочих и крестьян массово большевик с более длительным стажем считался более авторитетным, вроде как повысил гилет, а укнулось потом и не раз еще укнется, но тогда выиграли битву за умы и сердца. Анархист, говоришь, продолжил Сталин, да знаешь, на еврея местечкового похож. Примечание: забитые и зашуганные евреи из местечек вымасил. Конечно, встречались и такие, но Традиционными ремеслами для евреев в Российской империи были, помимо ремесла сапожника, портного, аптекаря или зубного врача, контрабанда, скупка краденого, сутенерство и содержание кабаков. Как ни крути, а некоторого характера эти ремесла требуют. Также из еврейских местечек вышло огромное количество революционеров, а бунт, еврейский рабочий союз, позже влившийся в партию большевиков, мог похвастаться большим количеством профессиональных боевиков. Из тех, кого родители в свое время увезли ребенком совсем из Российской империи, да потом не раз еще переехали, все культуры чужие, даже по повадкам видно. Везде чужой, космополит значит. Что ж, на этом этапе оно и к лучшему. Человек хочет помочь Советскому Союзу и уже помог не мало. Глянул я список добра, что он на катере через границу привез. Внушительно. Так значит, пусть. Не будем вглядываться в прошлое этого интересного человека. Пока. Оформи его на работу в Ленинграде. Порученцам, что ли? Ну да тебе на месте видней.